Глава двенадцатая Взлетающий орел проснулся от подземного толчка. Было раннее утро. Сотрясение почвы достигло его сквозь тонкую циновку. Единственный низенький столик сдвинулся с места. Кусочки пазла посыпались с него каскадом. Взлетающий орел мгновенно вынырнул из сна и тут же вскочил на ноги. Но все уже закончилось. Толчки были слишком слабыми, чтобы вызвать хоть какое-то разрушение. За секунду до пробуждения ему снился сон, точнее, кошмар. Он в полной боевой раскраске стоял на вершине черной скалы и, размахивая томогавком, безуспешно сражался с орлом, который, раз за разом налетая, рвал когтями его тело, клевал его плоть, а снизу за ними наблюдала молчаливая темная фигура без лица, высокая и стройная. Пальцы незнакомца были унизаны кольцами. Он смеялся, смеялся, не переставая. Это был смех Дегла. В комнате все еще царил полумрак. Сквозь мешковину на двери и окне пробивались первые лучи утреннего света. Несколько секунд он стоял, тяжело и взволнованно дыша, переводя взгляд с пустой циновки Долора Сутул на пустое кресло-качалку мистера Джонса и обратно, потом вышел наружу. Мистер Джонс и Долора Сутул стояли рядышком перед домом. Кудахты растревоженные куры, разбуженные птицы визгливо гомонили. Такие непохожие друг на друга мужчина и женщина стояли неподвижно. Язык Вергилии непроизвольно кружился. Взгляд Долоры сказался задумчивым и отстраненным. Взлетающего орла она не замечала. «Землетрясение!» — произнесла она. «Что?» — не понял взлетающий орел. Долорос его не слышала. «Великая черепаха пошевелилась», — сказала она, обращаясь к Вергилию, и усмехнулась. Вергилий поглядел на свою подругу с тревогой. Долорес замолчала, а потом серьезно продолжила. «Нет-нет, я ошиблась. Ничего не случилось. Все остается, как было». «Миссис Отул здорова?» — спросил взлетающий орел. «Да-да, она здорова», — отозвался мистер Джонс, подталкивая Долореса к дверям хижины. «Она немного испугана, вот и все», — добавил он, «скорее для себя, чем для взлетающего орла. Ей нужно отдохнуть, а нам с вами стоит прогуляться. Мне нужно с вами поговорить. Она пускай отдохнет. Хорошо?» «Конечно», — ответил взлетающий орел. Оставив миссис Утул в хижине, они направились к месту ночной встречи Вергилии и Долорес. Когда их шаги затихли в отдалении, Долорес вздрогнула, поднялась, подошла к сундуку, который стоял в углу. Здесь в заперти хранилось ее прошлое, нетронутое переменами, такое же, как раньше. Она уселась на пол перед сундуком, обняла его и прошептала. «Опять то же самое вчера», Каждый новый день то же самое вчера. Время стоит на месте.